В 1936 году на экраны страны вышел фильм «Подруги», в котором Зоя Фёдорова, Янина Жеймо и Ирина Зарубина сыграли девушек, добровольно ушедших сёстрами милосердия на фронт. Фильм имел настолько хорошую зрительскую реакцию, что позднее сняли его продолжение «Фронтовые подруги». Поклонники преследовали молодую знаменитость везде, где бы она ни появилась. Звонили по телефону, восторгались ее ролью, объяснялись в любви. Звонки почитателей раздавались не только днем, но даже и ночью. Двоенных звезд отечественного кинематографа было ничтожно мало. Их даже можно пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому имя Зои Федоровой знакомо каждому представителю старшего поколения. Федорова жила в Москве а ее муж в Ленинграде, но он сумел получить там отдельную квартиру для себя и жены, тем более что супруга чаще всего снималась как раз на Ленфильме. Всесоюзный успех пришел к Федоровой после фильма «Музыкальная история» Ивановского. Режиссер Ивановский известен тем, что снял множество музыкальных фильмов, Антон Иванович сердится, воздушный извозчик, сразу ставших любимыми у зрителей. В этом фильме Зоя Фёдорова сыграла роль диспетчера гаража Клавы Белкиной, а её партнёром был обожаемый всей страной тенор Большого театра молодой Сергей Яковлевич Лемешев. На руку и сердце симпатичной диспетчерши в музыкальной истории Претендовали обаятельный шофер Петя, который в финале становился солистом оперного театра Лемешев, и его занудливый соперник Гарин. И, конечно же, все зрители вздыхали с облегчением, когда застенчивый Петя, открыв кабину своей машины, громко кричал героине Зое Фёдоровой «Я люблю вас, Клавочка!» Фильм до сих пор пользуется популярностью. Нетрудно себе представить, какая волна обожания накрыла артистов, исполнявших в нем главные роли. Известность, которая год от года только росла, помогала Зое Федоровой получать все новые и новые приглашения на съемки. Ее героини, как правило, были беззаветными патриотками, отдававшими все силы на благо родной страны. Многое могут сказать даже профессии тех, кого играла Федорова. Ассистент врача, шахтер, политрук, медсестра. Вскоре в жизни актрисы настало тяжелое время. В 1938 году был арестован отец Федоровой. Отцу вменили в вину общение с врачом-немцем, который являлся к нему домой для осмотра больной матери Зои. Вспомнили также, что порой Фёдоров позволял себе нелестные отзывы в адрес некоторых высоких начальников. Отец успел поработать при Ленинской гвардии и посему позволял себе критику отдельных тогдашних руководителей. Летом 1938 года Фёдоров был арестован по статье 58 У.К. «Шпионаж в пользу Германии» и приговорён к десяти годам лишения свободы. Как ни странно, этот факт не повлиял на карьеру дочери. Она продолжала усердно сниматься в кино. Одновременно произошли изменения в её личной жизни. Она рассталась с Раппопортом, а в 1939 году познакомилась с летчиком Иваном Клещевым. У них завязался серьезный роман, но в жизнь ворвалась Великая Отечественная война, и оформить свои отношения официально у них не нашлось времени. Клещев был отправлен на фронт. После боя под Сталинградом получил тяжелые ранения, но выжил. После этого героя Советского Союза Ивана Клещева направили на службу в отдел по расследованию авиакатастроф. Когда он вылетел к месту расследования катастрофы под Тамбовом, его самолет был сбит вражеской авиацией, и Клещев погиб. После 1940 года Федоровой перестали давать крупные роли, а в маленьких она участвовать отказывалась. Она объясняла это тем, что бывший ее муж, кинооператор Рапопорт, используя свои связи, вредил ей и делал все возможное и невозможное, чтобы погубить ее как актрису. Так это или нет, но актриса была вынуждена довольствоваться концертными выступлениями по стране, а во время войны — поездками на фронт и в госпитали. Любимую народом исполнительницу с радостью встречали везде, особенно на фронте, где она выступала с концертными бригадами.